Немного истории. Ещё в первой половине 20 века немецкий врач Густав фон Бергман выдвинул гипотезу гормонального влияния на возникновение и развитие ожирения и даже вёл такое понятие, как липофилия, буквально любовь к жиру. Он написал не одну научную работу, где впервые раскрыл миру биохимический механизм и условия, при которых жировые клетки начинают усиленно запасать жиры. Густав фон Бергман и его европейские коллеги ещё в те далёкие годы первыми предположили, что лишний вес является результатом гормональных нарушений и связанного с этим расстройства обмена веществ. И в этом их главная заслуга. Идея этого немецкого врача кратко состояла в следующем: Гормон инсулин регулирует накопление жира в нашем организме, а уровень инсулина регулируется потреблением углеводов. Чем больше мы потребляем углеводов и чем быстрее они усваиваются, тем выше уровень инсулина и тем быстрее организм накапливает жировые запасы. Это основополагающий вывод, с которым сейчас уже согласны большинство врачей всего мира. Кстати, именно эта теория столетней давности наилучшим образом объясняет стремительный рост ожирения уже в современном мире. Повсеместная доступность и относительная дешевизна высокоуглеводных продуктов привели к тому, что треть населения Земли сегодня имеет лишний вес. А продажи сахара возросли до немыслимых размеров. Однако при всей своей научной обоснованности идеи Густава фон Бергмана были со временем, как это часто бывает, успешно забыты, а точнее просто отвергнуты. И отнюдь не по научным причинам или противоречащим им новым открытиям. Дело в политике и элементарной экономической выгоде. Вторая мировая война породила во всех научных кругах того времени повсеместное неприятие всего немецкого А к самим немецким учёным отношение было, мягко говоря, сухое, надменное и пренебрежительное. Любые идеи немецких и австрийских специалистов упорно игнорировались международным научным сообществом. Их научные работы отказывались публиковать в научных журналах. Их не приглашали на конференции, и по большому счёту, с их мнением вообще тогда мало кто считался. Не миновал этой участи и сам Бергман с его эндокринной теорией возникновения ожирения. Особенно ему не могли простить то, что в 1942 году Адольф Гитлер лично назначил его членом научного совета военно-медицинской службы, а в 1944 году он уже работал вместе с неким Карлом Брантом, который был рейхскомиссаром здравоохранения и личным врачом Гитлера. Именно он и был тем самым палачом, который отвечал за проведение программы по умершвению недалекей, инвалидов, душевно больных и людей с ограниченными возможностями. Нюрнбергский процесс вынес ему заслуженный смертный приговор. Теперь сто раз подумаешь, прежде чем с кем-то фотографироваться. Густаву фон Бергману, как он не старался, от такого пятна в биографии было уже не отмыться. Его ждало презрение коллег и полное забвение. Даже его фотографию я не смог найти на просторах интернета. Но больных ожирением надо же было кому-то лечить. Тем более таких людей становилось всё больше, а следовательно, помощь им могла стать великолепным бизнесом и индустрией с колоссальной прибылью. И как любое прибыльное предприятие, эту схему надо было максимально упростить и поставить на поток. Изучение гормонального фона пациента только сильно усложняло и тормозило процесс. Да и сама медицина после ваянового времени нуждалась в научных подходах, требующих малых затрат на проведение лечения и дающих видимый результат, но не приводящих к полному исцелению, чтобы пациент был вынужден постоянно обращаться к тому, кто его лечит. Медсестра: "Что случилось? Сложный случай?" Стоматолог: "Прямо не знаю, что делать. У его пациента полно денег, а зубы все здоровые." Тут я умышленно не пишу слово врач, так как большинство врачей-последователей эндокринной теории развития ожирения предпочли плавно дистанцироваться от неё и вообще стали заниматься другими патологиями. На смену этой же сформировавшейся и утвердившейся к тому времени научной теории пришли наработки молодого и перспективного американского психолога из университета Мичигана Луиса Ньюберга. Страна-победитель, в представлении мирового сообщества, имела на это полное право. Тем более, что предлагаемая им система выводила ожирение из разряда медицинских заболеваний в банальное нарушение пищевого поведения. Лечение у врачей в белых халатах заменялось приятными беседами с психологом, развалившись в мягком и уютном кресле. Надо согласитесь, что всегда комфортнее зайти в кабинет к психологу, чем на встречу со врачом. Это было выгодно всем, кроме больных. Но они об этом даже не догадывались. Луис Ньюберг предложил считать причиною ожирения ни что иное, как извращённый аппетит. То есть неспособность человека контролировать свою меру в употреблении еды, пищевое поведение, соотносить количество съеденных калорий с потребностями метаболизма. Говоря проще, главной причиной развития ожирения признавалось исключительно расстройство психики и развивающееся затем чревоугодие и банальная лень. Но ведь людям, страдающим ожирением, кроме бесед с психологом, следовало дать хотя бы минимальные рекомендации по питанию. А психологи не умели этого делать просто потому, что их этому никто не учил. Они не заканчивали медицинских институтов, не знали биохимию, физиологию и тем более эндокринологию. Многие известные психологи, продолжающие и в наше время работать в этом направлении, вынуждены самостоятельно хотя бы поверхностно изучать все эти науки, чтобы элементарно объяснить пациенту, что и сколько ему нужно есть. Но и это было слишком сложно и утомительно. Нужен был более простой вариант. И тут они, как нельзя кстати, вспомнили про уже забытую и заросшую пылью древнюю теорию калорийности. И уже в 1930 году Луис Ньюберг совместно с другим учёным Джонстоном в одной из своих публикаций впервые предположил, что ожирение, скорее всего, это результат потребления богатых калориями продуктов под влиянием патологии психики. Ну, разумеется. И естественно, тут же была решена проблема с конкретными рекомендациями в области питания. Всё просто и гениально. Не надо ничего объяснять. Пусть сами высчитывают калории в пище. Что самое интересное, теория калорийности была вновь переработана и научно обоснована именно в послевоенные годы. Именно тогда она оказалась как нельзя, кстати, ведь психологам стало намного проще работать, предлагая на её основе ограничение рациона питания в калориях. Именно тогда во всём мире впервые было решено взять за основу калорийность продуктов. а не их белково-жировой и углеводный состав. Все переключились на подсчёт количества продуктов, при этом их качественный состав никого уже не волновал. К тому же, самыми калорийными оказались жиры, и именно с ними началась нешуточная война, приветшая намного позже, к объявлению их врагами здоровья, повинными в развитии атеросклероза, инфарктов, инсультов и даже импатенций. Это всё были звенья одной выстроенной в истории цепочки научных понятий, как-то одно изначально ошибочное решение повлекло за собой целый поток заблуждений, от которого большинство врачей не могут отказаться даже в наше время. Так уж совпало, что в тот исторический период, кроме отвергнутой и постепенно забытой теории Бергмана, Не было ни одной научной концепции, объясняющей с медицинской точки зрения причины возникновения лишнего веса. Поэтому у теории извращённого аппетита Луисы Нюберга даже не было альтернативы, и она сразу же нашла отклик в научных кругах. Её сразу же приняли как неоспоримую научную догму. И даже несмотря на многочисленные нестыковки и противоречия, Теория калорийности как составляющая часть психологической коррекции пищевого поведения была внесена в учебную программу большинства медицинских вузов западных стран и до сих пор продолжает занимать ведущее место во всём мире. Видимо, всё же понимая в глубине души всю абсурдность и недостаточную научную обоснованность своих идей, Ньюберг и Джонстон со временем не раз пытались внести серьёзные изменения и дополнения к своей теории, но их тогда уже никто не слушал или не захотел услышать, уж больно удобной она всем показалась. Задумайтесь только, ведь сама возможность измерять поступление пищевых компонентов в неких условных единицах калориях позволяло в удобной простой численной форме оценить энергоёмкость всех продуктов питания и на основании этого предложить любому человеку не набор разрешённых и запрещённых, полезных ему и вредных для него продуктов, а простую цифру, в которую он, сверяясь со справочником калорийности, мог сам уложить любые на его вкус продукты. То, что эти продукты могут по-разному влиять на метаболизм и здоровье людей, как тогда, так и сегодня, мало кого интересовало. Главное, чтобы они не превышали отведенное число калорий. А для Льюиса Ньюберга это было замечательным трамплином, стирающим последние преграды на пути теории в массы, хотя некоторые его ученики в последствии, поняв всю абсурность его идей, предпочли вернуться к эндокринной этиологии развития ожирения. Но их, к сожалению, были единицы. Одним из таких отщепенцев стал Джром Конн, занимавшийся в то время изучением сахарного диабета второго типа. В ходе своих научных наблюдений он сумел доказать, что нормализация толерантности чувствительности клеток к углеводам может быть достигнута в 20 из 21 случае у наблюдаемых им пациентов, которые при этом ещё и снижали свой вес до нормы. Таким образом, вновь была научно подтверждена прямая связь между инсулинорезистентностью и ожирением. Но, к сожалению, подобные исследования мелькали как падающие звёзды на ночном небе. Никому они не были нужны. Никто, как раньше, так и сейчас не старался лечить больного, все старались на нём заработать и мотать его по психологическим тренингам и групповым занятиям. более похожим на заседание секты, чем на лечение. Как можно дольше вытягивать из него последние деньги. Вспомнить хотя бы, сколько стоит сейчас всего лишь 1 час консультаций у психоаналитиков во всём мире, а сколько потребуется таких консультаций и так всю оставшуюся часть жизни. Вам не кажется, что наш мир кормит целую армию бездельников? Но, может быть, я ошибаюсь? А решать вам. К тому времени Луис Юберк на волне своей востребованности так активно начал отстаивать свою идею во всех медицинских сообществах, что со временем она даже большинству врачей стала казаться неоспоримой догмой, а все теории, хоть немного отличавшиеся от нее, как обычно яростно опровергались и отвергались научным сообществом. И врачи не стали бороться, потихонечку сдав эту тему психологам. И в дальнейшем предпочли этим вопросам больше не заниматься. Может быть, именно поэтому врач-диетолог сейчас такая редкая специальность во всём мире, а вопросы медицины всё более активно предлагают решить психологи. Повторю. Идея Луиса Ньюберга была удобной для всех и в первую очередь для психологов. А тем, кто бывал в Америке, давно известно, что она была и будет царством психологов и адвокатов. Здесь решение любой проблемы начинается с посещения кабинета или адвоката или психоаналитика. Иногда и того, и другого сразу. Если главным виновником ожирения выставляется не умение себя контролировать, переедание и лень, то человеку нужен кто? Конечно же психолог. Гормоны здесь вообще ни при чем. Виновата исключительно психика, точнее её неспособность правильно реагировать на жизненные неурядицы. Заедание эмоций, депрессивное лежание на диване, нет в жизни счастья, только поесть. Всё это бескрайнее поле для деятельности, то есть зарабатывания денег американских психологов и психоаналитиков вместе с их последователями во всём мире. А если появляется такая хорошая возможность, то почему бы ей не воспользоваться, тем более тема эта не истекаемая. Но ана психолога не надо, как на врача учиться порой по 10 лет. Достаточно пройти краткие трёхмесячные курсы, и ты уже специалист. Но самое главное, что медицинская лицензия на этот вид деятельности не нужна. А те, кто хоть раз пытался открыть клинику, знают, чего стоит получить подобную лицензию. Более того, если уж совсем неохота учиться, Можно просто объявить себя специалистом или тренером по питанию, просветлённым или ещё кем, прочитать пару профильных книжек и предложить своё оригинальное, но дорогое решение проблемы. Да и зачем при таком удобном для всех положении вещей учиться и тем более тратить своё время на проведение ещё каких-то исследований? Дошло до такого абсурда, что сейчас в конфликт уже вступают сами психологи, постоянно воюющие с псевдоспециалистами и различными проповедниками ЗОЖ, проводящими марафоны стройности в социальных сетях. "Ходи к психологу и считай калории, пиши пищевые отчёты-дневники, контролируй сам себя, и будет тебе счастье". А, ребята, невозможно себя постоянно всю жизнь сдерживать и контролировать. Что это будет за жизнь? Это же любому понятно. Я вот только одного никак не пойму. По какому праву на различных сайтах психологи надевают на себя белый халат и даже порой вешают на шею фонендоскоп? Что они им пытаются услышать? Атрибуты врача. И почему в титрах телевизионных передач они выступают как эксперты, представляясь диетологами? Им что, завидно? Или это уже некий фетишизм? Несмотря на всю абсурдность, с тех самых пор психологическая теория возникновения ожирения только крепнет и порождает бесконечное шествие по миру армии психологов, которые стройными рядами ищут прячущихся от них толстяков. Пишутся и огромными тиражами выпускаются сотни книг и брошюр о том, как бороться с пищевыми привычками. Читаются лекции, проводятся семинары и вебинары на тему психологической зависимости от еды. Короче, они за нас плотно взялись. К 70-м годам прошлого века уже сформировалось устойчивое направление в коррекции избыточного веса под названием поведенческая медицина. Это название достаточно красноречиво, говорит само за себя. Полных людей стали буквально заставлять полностью и радикально менять, ломать свой образ жизни, даже не интересуясь, насколько их организм готов к таким переменам. Только не обследуясь, не сдавая никаких анализов, люди сами шли на испытание, да ещё и платили за это немалые деньги. Причём подобная психотерапия не всегда носила гуманный характер. Клиент мягкое кресло, психолог. Бывало и пожёстче. Несмотря на то, что ни один из многочисленных методов поведенческой медицины не показал сколько-нибудь значимого длительного эффекта, основные её элементы применяются психологами до сих пор. Последователи Луиса Ньюберга, который, кстати, по сей день считается самым выдающимся американским специалистом по ожирению, позиционируют себя как ведущие знатоки и непоколебимые авторитеты в вопросах постройнения нации. а диетологов держат за шарлатанов мешающихся под ногами. То есть получается, что психологи и психоаналитики разбираются в том, что творится в организме человека лучше, чем гастроэнтерологи, эндокринологи, диетологи и другие специалисты-медики. А может это они нам так внушили? Ведь на то они и психологи, чтобы уметь оказывать влияние на людей. Вспомним хотя бы Кашпировского. Сотни тысяч собирал на стадионах. Это сейчас те люди даже понять не могут, как это их так легко обманули. Что говорить, психологи и есть психологи. Желание трактовать причины любых, даже самых серьёзных болезней, только как результат неких негативных эмоций и психологических установок можно объяснить только отсталостью медицины определённой эпохи. В древности, когда люди ещё ничего не знали о бактериях и антибиотиках, они находили объяснение эпидемии чумы в божьей каре, а туберкулёз считали закономерным итогом нездержанных страстей. Так и до сих пор психологи пытаются убедить нас, что у любой болезни обязательно есть своя психологическая причина. Но сами-то они, кстати, как только у них что-то заболеет, бегут к врачам, а не к коллегам. Да, я согласен, что то, как мы проживаем свою жизнь, влияет на наше внутреннее состояние, образ мыслей и наоборот. Но насколько глубоко это влияние? На мой взгляд, психологические причины являются основными только для узкого спектра заболеваний. В остальном это может быть результат симптом болезни. Что же тогда делает эту модель поиска во всём психологических причин такой популярной и в наши дни? Во-первых, относительная простота подхода и возможность для людей, не имеющих медицинского образования, занять свою нишу в лечении больных, грубо потеснив профессиональных врачей под их молчаливое попустительство. Язва у тебя не из-за каких-то там бактерий, А только потому, что ты кого-то психологически постоянно не перевариваешь. И как только пациент слышит эти слова, всё для него становится простым, понятным и очевидным. Во-первых, согласитесь, что гораздо сложнее воспринимаются слова врача о взаимодействии бактерий со слизистой желудка и внутренней средой организма, рационом, лечением определёнными препаратами, образом жизни и многими другими физиологическими механизмами. Да разве у врачей в рамках ОМС есть время, чтобы обсуждать всё это со своим пациентом? Во-вторых, психологическое объяснение причин развития даёт иллюзию самостоятельного контроля над ситуацией заболевания. Прими свои эмоции, научись контролировать внутренние конфликты, и болезни тебе больше не грозят. Любимый город может спать спокойно. Но с другой стороны, вы же понимаете, что даже полное ощущение счастья никогда не приводило к полному излечению и даже бессмертию. Напротив, многие заболевают и даже умирают именно на пике своего успеха и осуществлённых желаний. Разве не так? Я считаю, что психологию в медицине лучше отодвинуть на второй план, и нужно вначале поискать причину заболевания в нарушенной физиологии и биохимии организма. Хотя это, разумеется, более длительный и сложный путь. Надо понять, что болезнь это просто болезнь, без всяких там скрытых значений, подтекстов и танцев с бубном. Но, несмотря на засилье в этой области всяческих целителей, всё врачебное сообщество почему-то до сих пор делает вид, что ничего не происходит, закрывает на это глаза. Хотя ожирение, как и сахарный диабет, входит в международную классификацию медицинских заболеваний, связанных с нарушениями углеводного обмена. Тесная связь диабета и ожирения установлена ещё много лет назад. Ещё задолго до того, как в 50-х годах прошлого столетия её научно обосновали и описал в своих работах Джерром Конн. Но почему же тогда ожирение упорно пытаются лечить психологи? Кто дал им на это право? Почему никто не проверяет у них медицинские дипломы и лицензии? Куда смотрят наши правоохранительные органы? Ведь это явное занятие незаконной медицинской деятельностью. Только представьте себе, сколько людей умирало бы от диабета, если бы этот недуг, вместо врачей, вдруг тоже бы сдумали лечить психологи. Сколько готовых уголовных дел ждут, чтобы их просто возбудили. Вся доказательная база на лицо. Не понимаю. Основная масса больных диабетом второго типа имеет избыточный вес. И наоборот, больные ожирением люди рано или поздно становятся диабетиками. Поэтому ожирение и диабет определён на две стороны одной клинической патологии, которая наносит смертельно опасный удар по здоровью человека, развиваясь во всём мире стремительно, как пандемия. И лечить ожирение должен только квалифицированный опытный врач-диетолог-эндокринолог. Но меня пока что никто не слышит. В 1978 году Сьюзен Зонтак опубликовала эссе болезнь как метафора, в котором рассматривала туберкулез и рак в свете подхода виновата сама жертва, который нередко в те годы был спутником этих заболеваний. появление теории о том, что эти болезни вызваны психическим состоянием пациента и могут быть излечены с помощью силы воли, всегда было показателем того, насколько не исследована является физическая составляющая болезни, писала Зон так. Пока мы будем продолжать верить в то, что люди становятся толстыми из-за переедания и из-за того, что они потребляют больше калорий, чем расходуют, мы так и будем продолжать возлагать решающую вину на психическое состояние человека, на слабость его характера, полностью исключая из уравнения биологию человеческого организма. Глупо размышлять подобным образом о какой бы то ни было болезни, но когда дело касается проблемы ожирения, то подобный подход оказывается невероятно разрушительным. Но сегодня взгляд учёных на эту проблему к счастью уже потихонечку, но достаточно радикально меняется, а американская психологическая доктрина полноты начинает трещать по всем швам. Вы спросите меня, почему я всё время обсуждаю, обмусоливаю эту тему, хотя вроде бы и так всем давно всё стало ясно. Именно потому, что большинство людей наивно полагают, раз мы едим через голову, то и проблема лишнего веса кроется именно у нас в голове. Причем это никакая не шутка. Именно так многие думают. На программы лечения от ожирения в мою клинику часто приходят люди, которые годами безуспешно пытались избавиться от лишнего веса. Посещая все возможные психологические тренинги и курсы по коррекции пищевого поведения, они ездили во всевозможные лечебницы, как у нас в стране, так и за рубежом. Было потрачено огромное количество денег, а результат с переменным успехом оставался на месте. К сожалению, они оказались под воздействием своего рода пропаганды центров похудения по своей структуре и привлечению людей более напоминающих секты. Не зря наиболее агрессивные секты всегда используют в качестве своих адептов опытных психологов. Везде больным людям, не проводя никаких обследований, долго и упорно внушали, что они толстеют только потому, что сами не могут контролировать свой аппетит. Эта патология развилась у них из-за раннего психологического стресса, скажем, какой-то эмоциональной травмы, которую они перенесли ещё в далёком детстве. Проблему лишнего веса предлагали решить и более кардинальными методами, вызывая психологическое отвращение к еде. Не хочется даже говорить, как они это делали. Можно назвать такие воздействия неким глобальным заговором, но я убеждён, что это просто глубочайшее исторически сложившееся научное заблуждение, замешанное на гигантских деньгах. И истоки его лежат ещё в 30-х-40-х годах прошлого столетия. Просто это всем было максимально просто и безумно выгодно, за всем, кроме толстяков. Не зря подобные похудательные психологические центры открыты сейчас в каждом крупном городе нашей страны. Во главе психологической концепции лежит предположение о том, что неспособность адекватно бороться со стрессами является основной причиной лишнего веса. И вроде бы всё логично, когда мы не можем решить проблему или справиться с негативной ситуацией, многие из нас находят утешение в еде. Со временем у нас вырабатывается стойкая психологическая связь: проблема пончик, а лучше два. Чем больше проблем, тем больше пончиков, которые только усугубляют эти проблемы. И вроде бы с этим не поспоришь. Однако есть категория людей, у которых никаким пищевым привычкам, в принципе, просто не откуда взяться. Это тяжёлые пациенты психиатрических лечебниц с нарушенным восприятием действительности. Люди, родившиеся с серьёзной патологией головного мозга, впавшие в состояние комы. То есть все те, у кого зависимость от еды не может быть сформирована в принципе. А откуда же тогда лишний вес берётся у них? Ай-ай-ай. Вот ведь какой неприятный и неудобный вопрос. А именно они-то как раз очень часто и страдают полнотой даже при скудном питании в наших больницах, где не бывает разнасолов и не выдают горы сникерсов, фастфуд и сладкую газировку. Почему эти люди, находясь порой без сознания, набирают там килограмм за килограммом? Если все проблемы идут только от головы, то почему тогда не полняют миллионы людей, которые употребляют огромное количество любой самой калорийной еды, ни в чём себя не ограничивая, и про таких людей говорят не в коня корм. Опять не стыковочка получается. Сплошные и почему? И ни одного потому. Значит, дело всё же не в голове, точнее, как минимум, не только в голове. Вопрос, почему он ест всё подряд и не помнеет права мочев, но бессмысленен. Придёт и его время. Он своё получит, будьте уверены. А вы пока лучше о себе подумайте. Фраза, услышанная в кабинете терапевта. Об инсулине, углеводов и эндокринной патологии как первой причине полноты впервые, но очень потихоньку, боясь быть осмеянными, некоторые врачи вновь заговорили уже благодаря Роберту Аткинсу и его книги «Революционная диета доктора Аткинса». Надо сказать, что по образованию он был врачом-кардиологом, и, в общем-то, диетология и эндокринология были не его сферой деятельности. Но врач всегда врач. И к тому же его тогда стал собственный избыточный вес, что он решил досконально во всем разобраться, прямо как я сам когда-то. Это моя история, поэтому я понимаю таких людей. Они мне близки по духу. Так как Аткинс был все-таки практикующим врачом, то кое-какие знания в биохимии, физиологии и эндокринологии, разумеется, имел. Решив бороться с лишними килограммами самостоятельно. Аткинс обращается к старым научным статьям. Ему на глаза попадает доклад, который сделали Уолтер Лайнс Блум и Гордон Азар в 1963 году. В их работе высказывалась мысль о том, что нет смысла голодать, достаточно сократить количество углеводов в пище. Аткинс попробовал и эта диета сработала на отлично. Успех воодушевил доктора. И очень скоро он сменил профиль своей медицинской деятельности и начал рекомендовать низкоуглеводную диету своим пациентам. Аткинс утверждал, что углеводы плохие парни. Они заставляют тело производить гормон инсулин, злоупотребление которым вызывает инсулиновый шок, гиперинсулинемизм, который снижает глюкозу в крови и таким образом заставляет людей чувствовать себя голодными. На небосклоне диетологии зажглась новая звезда — звезда Роберта Аткинсона. Он сумел правильно использовать собственный опыт и в конечном итоге даже основал Аткинс Центр альтернативной медицины в Манхеттене, в котором в 1990-х годах работали уже 87 сотрудников. Аткинс вылечил там от ожирения без всякой психологии более 50 тысяч людей. А его книга "Диетическая революция" доктора Аткинса в 1992 году стала международным бестселлером. Однако суперпопулярной эта концепция всё равно так и не стала. Мировоззрение невозможно перевернуть за несколько лет, тем более под жёстким прессингом угрозы потери огромных доходов. Это не нужно было никому. Психологи, успешно лечившие пищевую зависимость Никак не хотели терять свой кусок пирога, а диетологи, делавшие ставку на подсчёт калорий, не намеревались ничего менять в своей комфортной и простой практике. Поэтому довольно часто в те годы и сейчас диету Аткинса продолжают активно обвинять и обличать чуть ли не во всех смертных грехах. Если не можем или не хотим сами, значит надо это уничтожить, чтобы некоторые черющюр умные пациенты даже вопросы не задавали. Короче, эта тема и сейчас под строжайшим запретом в государственной системе диетологии не только у нас, но и во всём мире.